Глава 13 Слегка удивляясь тому, что все еще жив, я сел в свою машину и проверил голосовую почту. Три сообщения и все Эллы. Она позвонила раз, потом еще раз, потом еще, каждый раз спрашивая, почему я ей не перезваниваю. Этой женщине не повредило бы принять с пол ведра успокоительного. Я набрал ее номер. Что вы сейчас делаете? Жду вашего звонка. Вы хоть иногда работаете? Да. Кем? Вы звоните, чтобы это узнать? Нет. Тогда зачем? Мне вдруг захотелось на море. Не купаться, не сидеть на пляже, не обращая внимания на то, что в задницу набился песок, а просто смотреть на море. «Вы знаете ресторан «Ситара»?» — спросил я. «Это в комплексе Сан? «Да, знаю. Как скоро вы сможете туда добраться?» «Через час. Я буду вас там ждать». «А вы сможете подождать меня у входа?» «Почему?» «Не люблю заходить в ресторан одна». «Почему?» «Потому что у меня будет такой вид, будто мне не с кем пойти в ресторан». Я подумал, не написать ли в штаб движения «феминисток». Я завлю им о своей полной поддержке при условии, что они признают, все женщины мира невменяемы. «Хорошо договорились», — сказал я и повесил трубку. У меня оставалось немного времени, и мне очень хотелось посмотреть на море. Я взял курс на север. Проезжая мимо мэрии, я снова заметил за собой хвост. Похоже, это превращается в популярный вид спорта, как спортивная гимнастика, только без смешных рейтус и маечек. На сей раз меня преследовал синий Рено -Меган. Скорее всего, я не обратил бы на него внимания, если бы то и дело не поглядывал в зеркало заднего вида, предполагая обнаружить за собой ребят Кляйнмана или Авихаиля, или Кравица, или мать Эллы вязальными спицами, атомной бомбой и помадой наперевес. В машине находился только водитель, значит, прямо сейчас стрелять по мне не начнут. Я пересек по мосту реку Яркон и зарулил на просторную автобусную стоянку, примыкающую к кладбищу. В этот час она почти пустовала и показалась мне идеальным местом для выяснения личности моего нового приятеля. Я располагал несколькими секундами форы, поэтому выбрался из машины, отступил на три шага и спрятался за одним из автобусов. Тут же появился и Рено. Вольво стоял посреди парковки с включенным двигателем. Рено сбросил скорость до минимума, объехал его и чуть дальше затормозил. Какое-то время ничего не происходило, но затем любопытство водителя взяло вверх. Он вышел и осторожно двинулся к Вольво, давая мне возможность его рассмотреть. Лет 30 с небольшим, рост метр семьдесят с небольшим, вес 70 килограммов. С небольшим. Почти идеальный пример среднестатистического гражданина. Я подождал, пока он не сделал то, что на его месте сделал бы каждый, не подошел к машине и не наклонился посмотреть, что там в салоне после чего я выскочил из своего укрытия и влепил ему хук справа по печени. Странная штука — эти удары по печени. В первый момент боли не чувствуешь, но чуть погодя из тебя выходит весь воздух, и ты задыхаешься. Он удивленно повернулся, открыл рот, собираясь что-то сказать, но тут же свалился на землю. Я подхватил его, пока он не ударился головой об асфальт, и усадил на островке безопасности. Вблизи он производил не такое стандартное впечатление. Круглой формы лицо выглядело изможденным. Ввалившиеся глаза, выпирающие скулы. Относительно его веса я сделал поправку. Когда-то он весил больше 80 килограммов, но теперь одежда болталась на нем, как на палке. Короткая стрижка наводила на мысль о том, что он уснул в кресле у парикмахера, и на голове образовался некоторый хаос. Очень светлая кожа покраснела от солнечных ожогов. Я быстро провел рукой у него по спине и убедился, что оружия нет. В его легкие снова проник воздух, и он посмотрел на меня глазами, полными боли. — Зачем ты меня ударил? — обиженно, как ребенок спросил он. «А зачем ты за мной следил?» «Я Рон Альтер». Он представился так, будто был знаменитостью. «Это настоящее имя или псевдоним?» Моя шутка упала на асфальт и разлетелась на мелкие кусочки. «Семья Альтер. Ты что, не помнишь? Шира и Анат. О чем-то это мне говорило. Но экран памяти оставался пустым, и картинка не загружалась. «Они погибли», — сказал он, — «во время покушения на Кляйнмана». Теперь я, наконец, вспомнил. До того, как Кляйнмана посадили, его трижды или четырежды пытались убить. В предпоследний раз это случилось, когда он сидел в кафе на улице Кинг-Джордж, и кто-то выстрелил в витрину из гранатомета. Шире Альтер было 29 лет, ее дочери Анат — 8 месяцев. Телохранитель прыгнул на Кляйнмана, прикрывая его своим телом, и сломал ему руку. По слухам, парень получил в подарок новенькую машину. Надо бы проверить, не серебристый ли тусон. «Ты муж?» «Да». Я сел рядом с ним на край тротуара. Мне хотелось сказать ему хоть что-то, но слов не находилось. В конце концов я просто спросил. «Зачем ты за мной следил?» «Я следил не за тобой, а за Авихаилем. Я видел, что ты с ним разговаривал, и решил выяснить, кто ты такой. Давно ты за ним следишь?» «Шесть недель». «Ты собираешься его убить?» «Нет», — удивленно произнес он. «Сначала я должен выяснить, кто убил моих жену и дочь». «Ты спрашивал у него?» «Они никого к нему не подпускают». «Ты говорил им, кто ты?» «Говорил. У них есть один такой, пожилой. Они вроде немного похожи. Так он сказал мне, что они мне сочувствуют, но не имеют к этому делу никакого отношения». «У Кляйнмана хватает врагов», — сказал я, только чтобы не молчать. «А Вихаиль самый опасный». «Откуда ты знаешь?» «Я провел небольшое расследование. Начал через две недели после их гибели». Со многими разговаривал. С полицией, с журналистами. Даже в тюрьме у него был. У Кляйнмана? Он сам хотел со мной встретиться. Сказал, что сожалеет. Я и с женой его встречался. С Софи? Да. Она вчера погибла. Жалко ее. Она показалась мне приятной женщиной. Я чуть было не сообщил ему, что он уже второй, от кого я за последний час слышу это но прикусил язык. Тем временем он пришел в себя и поднял на меня глаза. «Ты полицейский?» «Бывший. Я частный детектив. На кого ты работаешь?» «В данный момент на себя. Я был телохранителем Софи. Не очень-то успешным. Он явно не имел в виду ничего обидного, и я пропустил его слова мимо ушей». «Можно мне ознакомиться с материалами твоего расследования?» «Конечно!» — воскликнул он. «Все у меня дома, в компьютере». «Адрес?» Он продиктовал мне адрес. Мы договорились встретиться завтра утром. Он встал и протянул руку, помогая подняться мне. На одно странное мгновение мы оказались очень близко друг к другу. «Я найду его», — сказал он, глядя мне в лицо. Кто бы это ни был, я найду его. И что тогда сделаешь? Не знаю. Но он знал. И я знал.